Глава 9. Как гнойник у корней больного зуба, вина и горе отравили мозг Шона. Вина была обоюдоострой. Он обманул доверие Дафа, но у него не хватило смелости сделать это достойно. Он слишком долго ждал. Нужно было стрелять с самого начала или не стрелять совсем. Всеми фибрами души он хотел бы сделать это по-другому. Правильно. И с радостью снова пережил бы все ужасы, лишь бы очистить совесть и стереть пятно с памяти об их дружбе. Горе Шона превратилось в пустоту, разверстую бездну, в которой он затерялся. Там, где раньше были смех дафа, его кривая улыбка и заразительная жажда жизни, теперь зияла пустота. Ни один луч солнца не проникал в нее, и в ней не было контуров чьей-то фигуры. Следующий источник оказался мелкой лужей в центре широкого пространства высохшей грязи размером с поля для гольфа. Грязь растекалась неправильными квадратами, образуя небольшие пластинки величиной с ладонь. Через воду можно было перепрыгнуть, не замочив ног. Вокруг в изобилии лежал помет животных, которые пили здесь. В воде, меняя направление под ветром, плыли несколько перьев. Вода была солоноватой и грязной. Плохой лагерь. На третий день Бежана пришел к фургону Шона. Шон лежал на кровати. Он не переодевался с тех пор, как застрелил Дафа. Борода его спуталась и взмокла. В фургоне было очень жарко. — Кози, пойдем, посмотришь на воду. Не думаю, что стоит здесь оставаться. — А что с водой? — без интереса спросил Шон. — Она грязная. «Я думаю, надо идти к большой реке». «Делай, как считаешь, правильным». Шон повернулся лицом к стене фургона. Имбежаны повел караван к Лимпопо. Два дня спустя они увидели темную ленту деревьев, растущих по берегам реки. Шон всю дорогу оставался в фургоне, потея и не замечая неудобств. Имбежаны разместил фургоны на берегу реки и вместе с другими слугами стал ждать, пока Шон вернется к жизни. Их вечерние разговоры у костра были проникнуты тревогой, и они часто посматривали на фургон Шона, где не горел фонарь. Фургон оставался мрачным, как настроение лежавшего в нем человека. Но, наконец, как медведь, вылезающий на исходе зимы из берлоги, Шон выбрался наружу. Его одежда была грязной. Собаки побежали ему навстречу, обступили, просили внимания, но он их не замечал. Неопределенно ответив на приветствие слуг, Шон прошел к самой воде. Лето превратило лимпупов в цепочку прудов, вытянувшихся посредине речного русла. Вода в прудах была темно-зеленая, песок вокруг белый, как блестящее снежное поле, а камни, торчащие из почти неподвижной реки, черные и лоснящиеся. Берега крутые, между ними с полмили, и на них стеной стояли деревья. Шон прошел по песку, увязая по щиколотку на каждом шагу. Добрался до воды и сел на краю, опустив в воду руку. Вода была теплой, как кровь. В песке рядом с ним виднелся длинный извилистый след крокодила, а на дальнем берегу стая обезьян вереща трясла дикое фиговое дерево. Две собаки Шона с плеском перебрались через узкий пролив между двумя прудами и побежали на тот берег гонять обезьян. Но бежали они нерешительно. Высунув языки, на белой песчаной поверхности было очень жарко. Одна из собак осталась с Шоном и коснулась его щеки холодным носом. Шон обнял ее рукой за шею, и собака прижалась к нему. Услышав за собой шаги, он повернулся. Это был Мбежана. Мкози. Хлуби нашел слонов в часе езды вверх по течению. Он насчитал двадцать. Говорит, у них хорошие бивни. Шон снова посмотрел на воду. Уходи сказал он. Бежаны присел с ним на корточки, опираясь локтями о колени. — Кого ты оплакиваешь? — спросил он. — Уходи, Бежаны. Оставь меня одного. — Кози Даф не нуждается в твоем оплакивании. Поэтому, я думаю, ты оплакиваешь себя. Бежаны подобрал камень и бросил в воду. — Когда у путника колючка в ноге? — негромко продолжал он. — И он мудр. Он вытаскивает эту колючку. Но если он глуп, то оставляет колючку и говорит. Я оставлю эту колючку, пусть вечно напоминает мне о дороге, по которой я прошел. Кози, Всегда лучше помнить с радостью, чем с болью. бежана бросил в воду еще один камень, встал и вернулся в лагерь. Когда десять минут спустя он пошел за ним, он нашел свою лошадь оседланной, ружье в футляре, а Мбежана и Хлуби ждали его со своими копьями. Кандло протянул ему его шляпу. Он взял ее за поля и повертел в руках. Потом надел на голову и сел в седло. «Веди!» — приказал он. В следующей неделе Шон охотился с целеустремленностью, которая не оставляла времени для печали. Он редко и ненадолго возвращался в лагерь. Единственной причиной для этого была доставка бивней и смена лошади. В конце одного из таких кратких возвращений... Когда Шон снова собирался садиться верхом, даже Мбежана пожаловался. — Мкози, есть лучшие способы умереть, чем работаться до смерти. — Ты достаточно хорошо выглядишь, — ответил Шон. Хотя теперь Мбежана был худ, как борзая, и его кожа блестела, как промытый антрацит. — Наверное, для того, кто сидит в седле, все хорошо выглядят, — предположил Мбежана. И Шон, уже поставивший ногу в стремя, замер. Задумчиво посмотрел на Бежана и поставил ногу на землю. «Отныне мы охотимся пешком, Бежаны, сказал он. «И первого, кто попросит пощады, второй имеет право называть женщиной». Бежан улыбнулся. Вызов ему понравился. Они перешли реку и в полдень отыскали след, небольшое стадо молодых самцов. Они шли за стадом до ночи и спали под одним одеялом. На следующее утро отправились дальше а на третье потеряли след на каменистой местности. Пришлось возвращаться к реке. В десяти милях от фургонов они наткнулись на другое стадо, пошли за ним и в тот же вечер убили трех отличных самцов. Ни одного бивня легче 50 фунтов. Ночной марш к фургонам, 4 часа сна, и они снова были в пути. К концу второго дня Шон захромал. Во время одной из редких остановок он снял сапог. Балдырь на ноге лопнул, и носок стал жестким от засохшей крови. бежана бесстрастно смотрел на него. «Далеко мы от фургонов?» — спросил Шон. «Можем вернуться до темноты, Нкози?» Бежан нес ружье Шона. Все это время его лицо оставалось серьезным. В лагере Кандл принес чан с горячей водой и поставил перед стулом Шона. Пока Шон держал ногу в воде, вся его свита собралась вокруг. У всех на лицах было выражение тревожного ожидания, и тишину нарушало лишь причмокивание. Так банту выражают сочувствие. Они наслаждались каждой минутой, и Мбежане, прирожденный актер, усиливал впечатление, играя на публику. Шон закурил сигару, хмурясь, чтобы не рассмеяться. Мбежане откашлялся и плюнул в огонь. Все теперь смотрели на него, ждали, затаив дыхания. Кози сказал Мбежане. Будь ты моей дочерью, я бы отдал за тебя в приданное пятьдесят голов скота». Еще мгновение тишины и громкий хохот. Вначале Шон смеялся вместе с ними, но немного погодя, когда Хлуби едва не упал в костер, а Нонга громко плакал от смеха на плече Мбежана и слезы катились по его щекам, Шон перестал смеяться. Оказывается, ему совсем не было весело. Он серьезно смотрел на них — на открытые розовые рты и белые зубы, на их трясущиеся плечи. И внезапно ему стало совершенно ясно, что они смеются уже не над ним. Они смеются ради самого смеха. Смеются, потому что живы. В горле Шона возник смешок и вырвался наружу, потому что его невозможно было остановить. Другой зародился в груди, и Шон откинулся на спинку стула и выпустил его. — К дьяволу! Он тоже жив! Когда утром он выбрался из фургона и, хромая, пошел посмотреть, что кандлы готовят на завтрак, он снова испытывал легкое возбуждение, полнение перед новым днем. Он чувствовал себя хорошо. Память о по-прежнему была с ним. Она останется с ним всегда. Но она перестала быть ноющей болью. Он вытащил колючку.